Мэрибет Мэйхью Уаллен. А вдруг это правда? Всем Кейли в мире. Да найдете вы место, где почувствуете себя своими. День поминовения 2014 года. Муниципальный бассейн Сикамор-Глен, Мэттьюс, Северная Каролина. Кейли. Мы с Катером были там, когда открыли летний бассейн Сикамор-Глен. Поэтому я своими глазами видела паутину, которая заплела ворота, мешая всем просто войти, как делали здешние жители каждый год. Наши новые соседи переминались с ноги на ногу и наигранно и громко вздыхали, ожидая, пока спасатели решат, что же теперь делать. Прижимая к себе полотенца, сумки-холодильники, надувные матрасы, Они сверлили глазами паутину, словно могли выжечь ее глазами, как супергерои. Мы все смотрели на огромного круглого паука, желтого с черными полосами, который сидел в центре этой паутины. Казалось, он ждал нас, точно должен был доставить послание, без которого не начнется лето, как паучиха детской комедии «Паутина Шарлотты». Но послание данного паука никто слышать не хотел. Думать собравшиеся могли только о том, как бы прогнать насекомое подальше, чтобы поскорее начать веселиться. Кое-кто из мальчишек раздобыл палки и стал тыкать в паука. Желание уничтожать заложено в ДНК мальчишек, как мы знаем из уроков действительства Они размахивали палками, словно в их руках мечи, довольствуясь тем, что наносили колющие удары воображаемому сопернику «Раз матери не позволили ему быть паука!» Я чувствовала возбуждение стоявшего рядом Катера. Ему хотелось присоединиться к ним, но он знал, что ему нельзя. Само его тело напряглось. Внутреннее я рвалось к тем мальчишкам, тогда как сам он оставался на месте. Я не сказала ему ни слова и даже не шелохнулась. Мне и не нужно было. Катер знал, как обстоят дела. Как бы ему того не хотелось, он не походил на тех мальчишек. Тем временем девочки съежились от страха, драматизируя даже больше, чем нужно. Прижались друг к другу и визжали так громко, что один спасатель зажал руками уши, а родители закатили глаза и велели девочкам замолчать. «Я, конечно, визжать не стала. Я не такая, как эти девчонки» в точности, как катер, отличается от местных мальчишек. Поэтому я просто наблюдала за пауком и жалела его. Сейчас уничтожат все его труды. Я надеялась, что никто не причинит пауку вреда, что кто-нибудь помешает мальчишкам убить несчастное существо, когда матери отвернутся. Мы с катером, и только мы двое, стояли в сторонке отдельно от толпы. Один спасатель нашел длинную палку и осторожно извлек паука из паутины, а затем опустил в траву, не причинив насекомому вреда. Двое мальчишек сделали вид, будто нашли его и затоптали. Второй спасатель другой палкой сбил паутину, позволив собравшейся толпе попасть на территорию бассейна. Про паутину быстро забыли, и соседи, как ни в чем не бывало, потащились к воде. Они натирались солнцезащитными кремами, открывали пиво и практически игнорировали своих чад, спеша рассказать друг другу, как поживали последние девять месяцев. Бассейн собирал всех обитателей этого поселка, но только летом. Позже в тот день пошел дождь, и всем пришлось бежать к машинам под каскадами воды, ворча, что день испорчен, крича друг другу, что это плохое начало летнего сезона. Они выбегали из тех же ворот, через которые входили, напрочь позабыв про существование паука. После я вспомню о нем и спрошу себя, а что он хотел нам сказать? И изменилось бы что-нибудь, если бы мы прислушались.